Запах горького миндаля В последние днях Гитлера отчетливо предстает гнусная фальшь всей его жизни, пафосом которой была власть над людьми и истинной целью личное возвеличивание, средством которому ему служил прежде всего немецкий народ. Пока он дышал, он убивал. Двор имперской канцелярии превратился в место казни, здесь расстреливали. Гитлер угрожал, но измена множилась. По свидетельству его приближенных, комендант Берлина Вейдлинг просил Гитлера оставить город, чтобы Берлин смог прекратить борьбу, не обрекая себя на полное уничтожение. Гитлер был побежден, растоптан, мертв. Но мертвый он тянул за собой всех. Пусть гибнет все. Он заявил, союзники найдут в Германии только развалины, крыс, голод и смерть. Как ни трепетали перед Борманом нацистские краизлятеры, но в их донесениях, сохранившихся в его папке, сквозит нарастающее отчаяние, донесения становятся короче, пронзительнее, нестерпимый обстрел противника, тяжелые потери, нехватка вооружения, невозможность противостоять натиску русских войск. В это никто не вникал. Здесь, в убежище, уже справили самоубийственный совет, как назвала его Рейча, А фронтовой листок Геббельса 27 апреля, попавший к нам тогда, обращается к берлинцам пошло, бравурно. Браво вам, берлинцы! Берлин останется немецким и лживо обещает помощь. Уже движутся отовсюду к Берлину армии, готовые защитить столицу, нанести решающее поражение большевикам и в последние часы изменить судьбу нашего города. Поступающие извне донесения свидетельствуют об их успехах. Боевые части, которые продвигаются сюда, знают, как ждет их Берлин. Они и впредь будут фанатически сражаться за наше спасение. Откроем записную книжку «Дневник Бормана». Под этой же датой, 27 апреля, совсем иного характера запись. Она отличается и от предыдущих, состоящих обычно из информации и восклицательных знаков, единственного эмоционального элемента. Пятница, 27 апреля. Гиммлер и Йодль задерживают подбрасывание нам дивизии. Мы будем бороться и умрем с нашим фюрером, преданные до могилы. Другие думают действовать из высших соображений. Они жертвуют своим фюрером. Пфу, какие сволочи. Они потеряли всякую честь. Наша имперская канцелярия превращается в развалины. Мир сейчас висит на волоске. Союзники требуют от нас безоговорочной капитуляции. Это означало бы измену родине. Фегелин деградирует. Он пытался бежать из Берлина, переодетый в гражданский костюм. Давались заверения фюреру, что последует за ним в могилу, и делались об этом пометки в дневниках, но умирать не собирались. Как видно из приведенной мною выше телеграммы Бормана своему адъютанту Хумелю, он заручался пристанищем далеко от Германии. Словом, готовились действовать, спасаться.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 По сообщению противника, американцы ворвались в Мюнхен. По иностранному радио передали подробнее информацию агентства Рейтер о предложенном Гиммлером английским и американским властям в сепаратном мире. Перепечатанная секретаршей Юнге огромной буквы. Она была вручена Гитлеру. Вот что он прочитал тогда. Эта бумага сохранилась в одной из его папок. «Правительство Его Величества». Уполномоченно еще раз подчеркнуть, что речь может идти только о безоговорочной капитуляции, предложенной всем трем великим державам, и что между тремя государствами существует теснейшее единодушие. Этот ответ косвенно наносил удар по его собственному плану. 29 апреля, вслед за отбытием Грейма, которому Гитлер приказал добраться в Рехлин, и отправить все имеющиеся у Германии самолеты на Берлин в помощь мифическому Венку, дополз наконец до имперской канцелярии «Слух, армия Венка разгромлена». «Тем самым все наши надежды на спасение рухнули», — пишет Ратенхубер. «Прорыв наших войск на Берлин оказался безуспешным. Драматизм положения усугублялся еще тем, что все эти сообщения Гитлер получал под аккомпанемент русских тяжелых снарядов, рвавшихся на территории имперской канцелярии. В этот день на Гитлера было страшно смотреть. После прорыва русских моторизованных частей в районе Ангальд-вокзала и Кенигсплац фюрер стал беспокоиться о том, чтобы не упустить момент покончить самоубийством. Писал в своих показаниях Гюнши, адъютант фюрера от СС ибо остались считанные часы до момента внезапного появления русских танков перед бетонированным убежищем. В ночь на 29 апреля Гитлер устраивает брачную церемонию. Больше десяти лет Гитлер был связан с Евой Браун, прежде служившей в Мюнхене фотоателье Гоффмана, который впоследствии разбогател, получив монополию на фотографии фюрера. Вместе с фотографом гофманом Ева Браун сопровождала чрезвычайно любившего фотографироваться Гитлера в его пропагандистских поездках перед захватом власти. Гитлер поселил ее в своем замке Берхтесгаден, и там она была хозяйкой дома. В Берлине он жил один, нацистская пропаганда прославляла аскетизм Фюрера. Летчица Рейч, в то время очень преданная Гитлеру, наблюдавшая Еву Браун в подземелье, была шокирована близостью к своему фюреру, такой незначительной, по умственным данным, женщины, поглощенной, по словам Рейч, уходом за собой, упорно твердившей, что нужно убить всех неблагодарных свиней, покинувших бункер, неспособных покончить с собой. В присутствии Гитлера молчаливый, услужливый, она всячески заботилась о его удобствах. До сих пор о существовании Ео браун не было известно. Ни жена, ни признанная любовница, всегда остававшаяся в тени, вдали, она вдруг решительно, неожиданно переступив в заведенный порядок, демонстративно явилась в подземелье в середине апреля. Как полагают, не только для того, чтобы разделить с ним суровые дни, но и чтобы достичь недосягаемого, мучительно заветного, воплотиться в жену фюрера но пока не было еще решения Гитлера о самоубийстве, не было речи и о женитьбе. И лишь когда окончательно решение покончить с собой им принято, поспешно затевается оформление брака, свадебный вечер. Возможно, это было условием Евы Браун, согласившейся умереть вместе с ним. К своей цели стать женой фюрера Ева Браун пришла ценой жизни. Гитлер – католик по рождению, преследовавший церковь, чтобы Бог не мешал ему возвыситься и стать самому наравне с Богом. Едва ли теперь мог вспомнить, что он грешил, живя с женщиной вне брака. Скорее понадобилось пристойнее выглядеть перед историей, раз уж стали явными эти тщательно скрываемые отношения. Это проглядывает в его личном завещании. Гитлер начинает с объяснения. Он считал, что не может взять на себя такую ответственность, как женитьба, Но теперь перед смертью я решил сделать своей женой женщину, которая разделит мою судьбу. За этими словами вознаграждение Евы Браун за готовность умереть с ним. Ведь вдвоем не так жутко. И, наконец, мистику и невропату в экзальтации свадебной обрядности ему легче было сжать зубами ампулу цанистого калия. Когда рассказали Ганне хани Рейч о свадьбе, Она за несколько часов до того, покинувшая убежище, не поверила, что это могло произойти. Она сказала, условия в бункере в последние дни сделали бы такую церемонию смешной. Но она состоялась. гитлер совершал еще один исторический шаг. За стенами имперской канцелярии бились немецкие солдаты. А рядом на Потсдамской площади в подземных станциях метро Изнемогали раненые, у них не было ни воды, ни пищи. Гитлер бросил на пехельсдорфские мосты свой последний резерв подростков из гитлер Гитлерюгенд. Немецкие подростки были посланы оборонять имперскую канцелярию. Это бессовестное злодеяние тех дней. Друг детей, как славила пропаганда фюрера, кидал их в бессмысленные сражение, лишая нацию будущего. Но он не желал никакого будущего для Германии. Он заявил, в случае поражения немцы не заслуживают того, чтобы жить. Парни устали и не в силах больше участвовать в боях, читая в донесении на имя Бормана от 22 апреля. В тот же день в другом донесении сообщается о том, что рейхсфюрер гитлеровской молодежи Аксман со своими ближайшими сотрудниками собирается перебраться в дом 63-64 по Вильгельмштрассе, Для усиления обороны дома он намерен расположить там 40-50 Гитлер-Юнген. Рейхсфюрер молодежи просит согласия Рейхслейтера Бормана примечания Ржевской для проведения своего плана и получает на это согласие. Округ шарлоттенбург шпандау донося 26 апреля об отходе солдат под натиском советских частей добавляет отряд Гитлер-Югенд должен был удерживать мост, но это ему оказалось не под силу. Геббельс все в том же берлинском листке 27 апреля подхлестывал молодежь. рейхс Аксман награжден вчера Золотым крестом. Вчера вечером фюрер в своей главной квартире вручил Аксману знак отличия со словами. Без вашей молодежи невозможно было бы вообще продолжать борьбу не только здесь, в Берлине, но и по всей Германии. Аксман ответил на это. Это ваша молодежь, мой фюрер. Обманутые юноши, они, быть может, верили, что защищают Германию. И гибли. А здесь справляли свадьбу. Или, скорее, поминки. Смерть сидела за столом, невеста была в черном. Дрожали стены бункера от прямых попаданий артиллерии. Здесь в склепе было безнадежно жутко, описывает эти часы Ратенхубер в своей рукописи. Каждый был занят своим делом, своими переживаниями, поисками выхода для себя. Некоторые, отчаявшись, уже не искали спасения, а сбившись в угол и, не глядя ни на кого, ждали неизбежного конца, или же наоборот, шли в буфет и заливали свое горе коньяком и вином из подвалов фюрера. Эсэсовская охрана медленно передвигалась вокруг имперской канцелярии. В саду нечем было дышать от гари и дыма. Берлин горел, рушились дома, взрывались снаряды. Уже доносилась сюда оружейная перестрелка. В коридорах убежища стонали раненые, другого укрытия поблизости не было. В такой обстановке в ночь на 29 апреля состоялась брачная церемония. Формальностями, установленными гитлеровским режимом, на этот раз пренебрегли. Жених и невеста не предъявили, как это полагалось, документов,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 Гитлер чрезвычайно чувствителен к отклонениям от этого постулата. В завещании он расправляется с Герингом и Гитлером. И «Перед моей смертью я исключаю бывшего рейхсмаршала Германа Геринга из партии и лишаю его всех прав, которые могли бы вытекать из декрета о 29 июня 1941 года и из моего выступления в Рейхстаге 1 сентября 1939 года». Я назначаю на его место в качестве имперского президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами гросс адмирала Деница. Перед своей смертью я исключаю из партии, снимая со всех государственных постов бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера. Тасуется колода карт, перераспределяются места фашистской иерархии, продолжается возня претендентов на место диктатора. В завещание рейхсканцлером назначается Геббельс. Формируется кабинет, раздаются портфели. Изобретается новый портфель министра партии для Бормана. А взрывы снарядов, сотрясающие бетонированное убежище, оповещают о последних часах Третьего рейха. Война проиграна. Не считаться с этой неприложностью бессмысленно и преступно.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 На националистической основе, разобщая его совсем общечеловеческим, льстил, внушая мысль о расовой исключительности. Для благоденствия такой расы все дозволено, все переступаемо, нет никаких нравственных преград. Фашизм разжигал низменные страсти, ненависть к другим народам, ярый антисемитизм, стремление к порабощению народов в угоду немецкому процветанию. С теми же идеями он исходил со сцены. В ночь на 30 апреля доставлен Гитлеру начальник госпиталя рейс-канцелярии профессор Хаазе. Гитлер показал Хаазе три небольшие стеклянные ампулы, вложенные каждое в футляр от винтовочного патрона, рассказывает присутствующий при этом Раттенхубер. Гитлер сказал, что в этих ампулах содержится смертельный, мгновенно действующий яд и что эти ампулы он получил от доктора Штумфегера. Гитлер спросил профессора, как можно проверить действие этого яда. Тот ответил, что можно проверить на животных, например, на собаке. Тогда Гитлер предложил позвать фельдфебеля Тарнова, который ухаживал за любимой собакой Гитлера Блонди. Эта собака, отметил два года назад Гебиус, может позволить себе в его бункере все что угодно. В настоящий момент она самое близкое ему существо. Когда собака была приведена, Хаза раздавил плоскогубцами ампулу и вылил содержимое в раскрытый торновый рот собаки. Спустя несколько секунд собака начала дрожать и через 30 секунд сдохла. После этого Гитлер приказал Торнову проверить позднее, действительно ли собака мертва. Когда мы вышли от Гитлера, я спросил Хаза: Что это за яд в ампулах и гарантирует ли он мгновенную смерть? Хаза ответил, что в ампулах содержится цианистый калий, действие мгновенно и смертельно. Это был последний раз, когда я видел Гитлера живым. Пресловутый Венг испарился. Еще 21 апреля Гитлер снял войска с Эльбы, открыв американцам путь на Берлин. Но они были еще далеко. Чтобы оттянуть час своей гибели, Гитлер отдал приказ взорвать заграждение на канале и затопить метро, куда проникали штурмовые отряды Красной Армии, рвущиеся к правительственному кварталу. Гитлер отдал этот страшный приказ, зная, что в хлынувшей воде погибнут тысячи его соотечественников, раненые женщины и дети, находившиеся в убежище в шахтах метро. Гертруда Юнге, секретарь Гитлера, Она перепечатывала на специальной машинке с крупным шрифтом, поступающие на его имя бумаги, сопровождала его в поездках, стенографировала его речи, рассказала спустя месяц. 30 апреля Гитлер собрал Геббельса, Крепса, Бормана, но какой между ними был разговор, я не знаю. Я Гитлеру была вызвана позднее слугой Линги, кажется им, точно не помню. Когда я вошла к Гитлеру, то все названные лица находились там, и все стояли. Гитлер попрощался со мной и сказал, что пришел конец, и это все. После этого я вышла из кабинета и поднялась на верхнюю лестничную площадку. Больше я Гитлера не видела. Это было 30 апреля между 15 часами 15 минутами и 15 часами 30 минутами. 30 апреля доложили со стороны Вильгельмштрассе, откуда главный вход в рейхсканцелярию, прежде осаждаемый журналистами. Геббельс, обходя эту улицу, скрытно проникал через заднюю дверь на тайный сговор к фюреру 4 года назад. Русские в двухстах метрах. Тогда на выручку пришла ампула с ядом. Было 3 часа 30 минут дня по берлинскому времени. Роковые стрелки часов. Ведь в 3 часа 30 минут утра 22 июня по приказу Гитлера Германия начала войну против Советского Союза. Смерть есть смерть, и телохранители понесли труп через запасной выход из бетонированного убежища, чтобы сжечь его, как им было приказано Гитлером. «Накануне Гитлер подозвал меня, Линги и Гюнши», написал об этом Раттенхубер, и еле слышным голосом сказал нам чтобы трупы его и Евы Браун были сожжены. Я не хочу, чтобы враги выставили мой труп в паноптикум. Это заявление показалось мне странным. Но потом мне сказали, что именно 29 апреля Гитлер получил известие о смерти Муссолини и его любовницы Клары Питачи в Милане, попавших в руки итальянских партизан. Возможно, обстоятельства гибели Муссолини, он был застрелен партизанами, и повешен за ноги на площади Милана. Побудили Гитлера принять решение о сожжении трупа. О том, как протекали события этого дня, 30 апреля, изложили в своих показаниях трое из уцелевших свидетелей. Адъютант Гитлера Отто Гюнше, начальник его личной охраны Ганс Ратенхубер и слуга Линге. Гюнше. В 15.30 он находился у двери приемной Гитлера вместе с шофером Кемпка, и начальником эсэсовской команды сопровождения фюрера Шедли. Некоторое время мы простояли на одном месте. Внезапно дверь приемной приоткрылась, и я услышал голос главного слуги фюрера, штурбан фюрера СС Линге, который сказал «Фюрер умер». Хотя я не слыхал, не слыхал выстрела, я сейчас же отправился через приемную в комнату совещаний и сообщил находившимся там руководителям дословно Фюрер умер. Ратенхубер. В это время территория имперской канцелярии уже простреливалась оружейным огнем русских. Я несколько раз заходил в приемную Гитлера и уходил по делам службы, так как обстановка была чрезвычайно напряженная. И я считал своим долгом лично обеспечить должную охрану убежища, ибо каждую минуту можно было ожидать прорыва русских на территорию имперской канцелярии. Примерно в 3-4 часа дня, зайдя в приемную, я почувствовал сильный запах горького миндаля, санистого калия. Его заместитель Хагель сообщил Ротенхуберу о том, что Гитлер покончил с собой. Старший слуга фюрера Линге подошел к нему и подтвердил это. Нервное напряжение разрядилось депрессией, и я в течение какого-то времени не мог прийти в себя. Линге. Я поднял тело фюрера, предварительно обернув верхнюю часть одеялом. Гюнши. После того, как он объявил тем, кто ждал конца в комнате совещаний, фюрер умер. Они поднялись, вышли со мной в приемную, и тут мы увидели, что выносит два трупа. Один из них был завернут в одеяло. Другой также, но не полностью. Из одного одеяла торчали ноги фюрера, и их я узнал по носкам и ботинкам которую он всегда носил. Из другого одеяла торчали ноги и видна была голова жены фюрера. Гюнша стал помогать выносившим. Раттенхубер. Из состояния оцепенения, в котором я находился, мне вывел шум. И я увидел, что из личной комнаты Гитлера Линге гюнша личный шофер фюрера Кемпка и еще два-три овца в сопровождении Геббельса и Бормана вынесли трупы Гитлера и Евы Браун завернутые в серое одеяло. Взяв себя в руки, я отправился следом за ними проводить в последний путь того, кому я отдал 12 лет своей жизни. Линги, мы стали медленно подниматься по 40 ступеням к бронированной двери убежища. Эсэсовец открыл ее. Гюнши, оба трупа были вынесены через запасной выход бетонированного убежища фюрера в сад. Ратенхуберт. Поднявшись наверх, эсэсовцы положили трупы в небольшую яму, неподалеку от входа в убежище. Ураганный обстрел территории не позволил отдать хотя бы минимальные почести Гитлеру и его жене. Не нашлось даже государственного флага, чтобы прикрыть их останки. Гюнши. Они были облиты заготовленным рейслятером Борманом бензином. линге Линги. Мы не смогли разжечь огонь. Взрывы советских снарядов и пожары, вызванные с фосфорными бомбами, производили очень сильные колебания воздуха. Я вернулся в убежище, лишь забронированной дверью поджег комок бумаги, пропитанный бензином. Выйдя из убежища, я бросил этот горящий факел между двумя телами, которые сразу же загорелись. Раттенхубер Вспыхнул огромный и жуткий костер. Линги Но они горели очень медленно, и обугливание было неполным, так как горючее было низкого качества. Борман, Геббельс, генералы Крепс и Бургдорф, рейсфюрер молодежи Аксман, наблюдали, прячась от обстрела в укрытии, тесняясь на лестнице запасного выхода из бункера. Гюнши. После того, как трупы, облитые бензином, были зажжены, дверь убежища тотчас же была закрыта из-за сильного огня и дыма. Все присутствующие направились в приемную. Дверь в личные комнаты фюрера была немного приоткрыта, и оттуда исходил сильный запах горького миндаля.